глава семнадцать в каком смысле одна я все еще верила в то что неправильно поняла у нас свободна только одна комната как барану повторила женщина после чего протянула кирстону маленький медный ключик и развернувшись направилась обратно к стойке наемник поджал губы бросил взгляд на ключ потом поднял его на меня и тяжело вздохнул встав на ноги пожал плечами и со смешком проговорил но ну что же видимо в конюшне ночевать придется мне ты же сказал что комната будет две непоним понимающе покачал я головой я тоже так думал он покрутил между пальцами ключ и протянул его мне иди я поговорю с хозяйкой люик лег в ладонь а я подхватила свою сумку и направилась к лестнице пусть так да что угодно но только не ночевать в конюшне Как же за время всех этих путешествий я соскучилась по удобным кроватям. В лунном флёре насладиться мягкостью подушек не получилось. Может, хоть тут смогу отдохнуть. Мысль о том, что вторую комнату нам не дадут, меня даже не посещала. Как могут не дать, если обо всём договорено и за всё заплачено? Это уже нарушит репутацию таверны. Найдя номерок на двери, который совпадал с числом, вырезанным на ключе, я вставила тот в замочную скважину и со щелчком повернула. «Ни лунный флёр», — пробормотала я, делая шаг в серую небольшую комнату с затхлым воздухом. «Но одну ночь потерпеть можно». Напротив узкой кровати с серым покрывалом находился небольшой неразведённый очаг. У закрытого окна стоял круглый стол и один стул, кажется, прибитый к полу. На этом мебель в комнате заканчивалась. В ванной тоже не нашлось. Видимо, с принятием водных процедур придётся повременить. А жаль. Не так я себе представляла первый из вольных городов совершенно не так думала что тут все процветает без власти святого престола, что людям удалось наладить свою жизнь без влияния извне но видимо я ошиблась и тут не все так гладко как того хотелось бы. если аллон избавится от влияния великих жрецов, я сделаю все что мое королевство не повторило учесть этой страны. сев на кровати раскрыла сумку и вытащила единственное, что избежало отчасти моих документов. «Мама, папа, как же мне нужна ваша помощь!» прошептала я, проводя пальцами по портрету родителей. «Наставление, подсказка. Как выбраться из всего этого живой? Как сохранить свою страну?» Но вместо такого желанного ответа открылась дверь, и на пороге появился Кирстен. «У них только одна комната». со злостью прошипел он швыряя свои вещи прямо на пыльный пол и в конюшне переночевать мне разрешения не дали кровать не уступлю я спрятал портрет родителей свои вещи да я и не собирался отбирать у принцессы последние хмыкнул колдун вытаскивая из вещей артефакт через секунду рядом с его ногами упал раскрытый спальный мешок если хочешь могу выдать второй в нем я еще успею поспать путь до терлоринда не близзкий спорить не стану. Наемник стянул сапоги и со стоном блаженства растянулся на полу поверх мешка. Я осталась сидеть на месте, глядя на него сверху вниз. На языке крутились вопросы, ответа, на которые я хотела получить прямо здесь и сейчас. Наплевать на свое недоверие, на смешанные чувства на мир вокруг. я должна знать. если Кирстон может рассказать мне больше, Ты знаешь, как погибли мои родители. выдохнула я вопрос до того, как успела передумать. «Нет, не знаю». Он не лгал. Я не только чувствовала это, но и видела по глазам. И наемнику было жаль, несмотря на то, что речь шла о его врагах, о тех, кто причастен к смерти его собственных родителей. «Спасибо за честность», — сухо произнесла я, снимая обувь. «Тогда понятно, почему мстить-то собирался в семье де Руатья». «Мстить святому престолу нереально, принцесса», — с грустной усмешкой проговорил мужчина. Даже твоя жизнь ничего не даст, если положишь её на алтарь мести этим людям. Как думаешь, это они их убили? Я подозревала это, особенно после тех писем в кабинете дядюшки. Но ведь правда могла быть иного рода. Думаю, да. Дар твоей семье слишком силён, чтобы быть контролируемым. Кто захочет марионеток, которые смогут внушить хозяину свои мысли? Его вопрос со стоном повис в воздухе. неужели это и есть разгадка всех помыслах святого престола неужели отец наконец решил отказаться от их влияния если это так прошептала я то он должен был о чем-то сильно сожалеть о чем-то таком, что могло толкнуть его против жрецов я встретилась взглядом с наемником, а он отрицательно покачал головой олеся только не говори будто думаешь Он жалел о том что погубил твоих родителей выдохнула я ты же сам сказал что они стали близкими друзьями что это святой престол приказал королю подписать закон способный их погубить Ты сейчас пытаешься обелть убийцу с нотками угрозы проговорил кирирстон думаешь что хочешь покачала я головой но отец не был плохим он бы никогда по собственной воле не позволил себе убить близкого друга И если именно это заставило его выступить против престола и то это его и убило, как и маму. Он тогда слишком поздно опомнился. Кирстен рывком встал с пола и шагнул ко мне. Что мешало сделать ему все то же до казни? Его лицо зависло рядом с моим. В глазах плескалась неприкрытая злость и обида. «Я не знаю», — спокойно проговорила я, с трудом не отшатнувшись. «Прости, что поняла эту тему». «Нет». Он отступил, провел ладони по лицу. «Это ты прости». Я не должен был повышать голос, ты не виноват в том, что произошло, ты была просто ребёнком. Как и ты, Кирстен, мы оба потеряли родителей и вправе злиться на мир за это. Я правда жалела, что заговорила об этом. Не то время, не то состояние души. Забравшись под одеяло и отвернулась к стене, и чихнув от щекочущей нос пыли, уснула. Практически моментально. Несмотря на то, что в метре на полу находился человек, который был предателем дважды. Несмотря на свои мысли и чувства, я просто уснула, будто именно это было мне нужно больше всего. Кирстон замер, разглядывая пятна грязи на светлом потолке. Принцесса вскоре задышала тихо и спокойно, ничего не напоминала о разговоре, зацепившим его душу. Но из-за него мужчинау не мог и глаз прикрыть. Стоило ему только смежить веки, как перед внутренним взором вставали отец с матерью. такими, какими смог запомнить их десятилетний мальчишка, родными и недостижимыми. А после появлялась боль в сердце и гнев на короля. Вот только дочь убийцы ни в чем не виновата была. Кирстен зря пошел на этот шаг, зря решил отомстить ей. Благодаря его усилиям Алисия могла погибнуть. Но сейчас... Сейчас он отдаст все, чтобы вывести ее в безопасное место к Эштону Орлуа, к ее жениху. И почему спрашивается от этой мысли ему не становится лучше? Ведь так бы он загладил свою вину перед девушкой. За весь тот вред, что нанес и мог нанести. Кирстен перевернулся на бок, зложил руку под голову и поежился от прохлады. Надо было развести очаг перед сном. Но он об этом не подумал, а Алисия не заикнулась. Какое-то время он лежал так, рассматривая женский силуэт, накрытый тонким серым одеялом. и ловил себя на мыслях, что из его души испарилось чувство неправильности. Кирстен на протяжении всей своей жизни буквально задыхался от долгов и приказов. А сейчас он был предоставлен сам себе. Сам совершал поступки и принимал решения. Может, это и есть счастье? Но ни уснуть, ни углубиться в свои мысли мужчине было не суждено. Чуткий слух уловил звук сдвинувшегося засова, а потом тяжелые шаги на первом этаже и голоса. Но не это подтолкнуло наемника вскочить на ноги. А шелест, вытаскиваемый из ножен стали. «Принцесса!» Он оказался у ее кровати в мгновение и зажал рот ладонью. Вздрогнув, она замахнулась для удара наотмашь. В глазах мелькнула паника, и сердце наемника дрогнуло. «Тише, тот убийца!» Прошептал он, а потом охнул от того, что женские зубы впились в ладонь. «Никогда больше так не делай!» прошипел я стараясь унять друж в теле кирстон охнул сжал у кучную ладонь в кулак прости он оглянулся в сторону двери понимая что то не выспалась но здесь больше небезопасно но постоялом дворе убийца с чего ты взял я прижала ладони к лицу стараясь отогнать сон что спала что не спала усталость совершенно никуда не делать можешь мне поверить уж слишком сложно это сделать после всего вырваалась у меня А дёрнув себя, я вскочила и начала обуваться. «Думаешь, это за нами?» «Сомневаюсь», — отозвался Кирстен, собирая вещи. «Тогда бы они были уже на пороге, но пока на первом этаже. Да только проверять не хочется». «И что нужно убить он в затлой товарне?» «Даже выяснять не хочу». Мужчина забросил сумку на плечо и схватил мои вещи. «Пора отсюда уходить». «А просто сбежим?» — ошарашенно прошептала я. «А если кому-то нужна помощь?» кирирстон обернулся с таким лицом будто не поверил своим ушам смятение непонимание удивление ты хочешь помочь в ужней женщине которая нас обманула скинул он брови знаешь сколько она выручила из того что мы не стали спорить и за цену двух взяли только одну комнату а мы не стали спорить ты ведь говорил об этом с хозяйкой я мог выбить нам две комнаты но именно выбить Ре решил, что раз ты в лесу не сильно стеснял с моим присутствием одну ночь как переживем О великий я закатил глазадем. Кирстон схватил меня за руку и потащил за собой. Может если это не за нами мы могли бы остаться качнул я головой Не искушай судьбу принцесса — шикнул наемник лишний раз рисковать не стоит. Ориентируясь на его чуткий слух мы выскользнули в коридор и направились к лестнице. пени слишком громко поскрипвали под нашим весом, но никто этого будто не слышал. Оказавшись на первом этаже мой слух наконец уловил тихие беспокоенные голоса где-то со стороны кухни. И походило это все больше на ограбление, чем на наемных убийц. Так такие работают клинками и ядами, они треплют языками. Хватиит забежала женщина в тот самый момент как кирирстон открыл дверь О нет лисия. застонал мужчину спиной почувствовав что я остановилась оно того не стоит стоит не знаю что на меня нашло но я чувствовала что должна мешаться должна помочь я уже все выплатила закрой пасть звук удара и я уже несусь в сторону кухни за мной по пятам спешит наемник злобно ругаясь сквозь зубы что тут происходит буквально по слогам выплеввая я и выходя на небольшой клочок света, падающий из кухни в общий зал. Открывшаяся взору картина только подтверждает мое намерение вмешаться. Пятеро мужчин с мечами и жмущаяся к печи женщина в ночном колпаке. «О-па-ля! А это кто у нас тут такой красивый?» Противным голосом взвыл седой мужик со шрамом через все лицо, поворачиваясь ко мне, а потом противненько так захихикал. оже нет это ли твоя защита элк та самая полноватая женщина подняла на меня полные ужасы глаза на ее скуле алел след от большой ладони а губы дрожали от страха а если и защита скрипнув зубами рядом со мной встал кирстон вы ахнула хозяйка наконец узнав обманутых постояльцев «И что же эти голубки могут сделать? Может быть, выплатят долг твоего муженька перед нами, Элка?» Расхохотался один из пятерых, стоявший к нам ближе всего. «Я выплатила его еще пять лет назад». «Сэц, если мы сказали, что не выплатила, значит, не выплатила». «Так вот ради чего обманываете путников, хозяйка», — хмыкнул Кирстен, выразительно опуская руку на рукоять меча. «О-о-о!» «Так Элка и вас обидела!» Расплылся в улыбке седой мужик. А «Ничего, в очередь встаньте. Вначале свое золото заберем мы». Все же воры. «Пошли вон!» Прошипела я, чувствуя, как Дарк локочет внутри, готовый вырваться. «А то что, милочка?» Согнувшись от боли, разрывающая ей голову, седой рухнул на колени. «А то что, милочка?» «А теперь слушаем и запоминаем». Проговорил я, шевельнув пальцами. «Эта женщина выплатила вам долг, и вы больше никогда, ни при каких обстоятельствах, не посмеете ей навредить, ясно?» Седой еще стонал, не желая смириться с внушенной ему мыслью. Его спутники же обмякли, кто-то уронил кинжал. «Ты!» — выдохнула я, поймав взгляд их главаря. «Ты меня понял?» Давление усилилось, он охнул, закатывая глаза. А потом обмяк так же, как его спутники. « Велка нам ничего не должно, — прошептал он, заваливаясь на бок. Отлично. я пошатнулась и поймала испуганный взгляд хозяйки таверны. « А вы о нас ничего не вспомните после того, как мы уйдем. Она просто кивнула и отвернулась, а меня повело в сторону. Если бы не руки Кирстана я бы прямо там и упала. — Ну ты даешь, принцесса. расшипел он зачем-то подхватывая меня на руки хватило бы пригрозить мечом и ошибся простые воры и вообще чем думала. Я попытался ответить но из язык не желал слушаться так никуда мы похож сегодня не едем. П перед глазами замелькали ступеньки ногой открыв дверь в комнату кирирстон опустил меня на кровать, с которой я недавно стала и бросил вещи на пол А ведь все ехать должны были. Буркнул он, опустившись на пол перед кроватью. «Зато я высплюсь», — слабо улыбнулась в ответ. «Зачем ты призвала свой дар?» — покачал головой наемник. «Не знаю. Может, хотела проверить, что могу?» «Можешь», — буркнул он, стягивая с меня обувь. «Как себя чувствуешь?» «Так, будто дар не желает мне подчиняться», — слабо ответила я. «Неудивительно, какая это мощь». зачем ты мне помогаешь в каком смысле ты сама все сделала кирстон накрыл меня одеялом разбудил когда услышал опасность не стал мешать когда я полезла хотя мог а может я просто хочу обратно заслужить твое доверие пожал он плечами глядя на меня сверху вниз зачем ну точно не для того чтобы убить привычно усмехнулся мужчина я ведь могу прочитать твои мысли ли у погрозила ему я бы попросил тебя это больше не делать доверие все такое ответить ему у меня сил не хватило усталость взяла свое а я наконец могу проспать до утра в обычной кровати